Глава пятая. Порт Монло. Три дня спустя. Почему город кричит? – спросил намаджира. Ни у кого не было для него ответа, как не было ответа и на следующий вопрос: почему этот штурм превратился в фарс? А все высшие офицеры имперской армии, командующие войсками в Монло, замялись. Они сопровождали Маджиру в зал для аудиенции и боялись его гнева. У лорда-командира был очень скверный характер. Еще он имел прекрасный послужной список. 103 успешные кампании, закончившиеся согласием. Из них последние 24 он провел в чине командующего 670-й экспедицией. Компания на Нурте должна была стать 25-й, а планета получила бы имя 67025, означающее, что это 25-й по счету мир, приведенный к согласию 670-й экспедицией. И теперь эти достижения оказались под угрозой. Намаджиро был высоким красивым мужчиной с черной кожей и склонностью к героизму. Поверх голубой униформы он носил хромированный доспех. Край длинного шелкового плаща, стекающего с плеч лорда-командира, как священную реликвию, нес идущий слева солдат. Солдат был ветераном черных люциферов, называемых так из-за угольно-черных доспехов. Люциферы, такой же старый и почитаемый полк, как и византийские янычары, уже угасали. Большая часть их сил была растрачена во время объединительных войн, но они не обладали генетической эластичностью, как гена 5 2 Хилиад, и их количество невозможно было восполнить. Во время Великого Крестового Похода они исполняли церемониальную роль, предоставляя свиту таким выдающимся командирам, как Намаджира. Пятеро других Люциферов шли позади лорда-командира, держа руки на эфесах Шпак. Один нес знамя, изображавшее триумфы и победы Маджиры. Другой держал на руках тело сына, домашнего любимца лорда-командира, зверька с полосатой коричневатой шкуркой. «Кто-нибудь?» – спросил Намаджира. В помещении находилось около сотни офицеров и уксоров, командующих войсками, расположенными в Монло. Две дюжины уксоров, представлявших Гена-5-2, стояли среди офицеров Занзибарского хорта, шестого потока полумесяца Синда, аутримаров и командиров поддерживающих отрядов. Никто не рискнул ответить. Хонен Му внимательно наблюдала за лордом-командиром из-за спин собравшихся. Она прибыла в Монло всего день назад, вместе со своими войсками, завершившими осаду тель Утана. Хонен была рада, что Намаджира не направил свой гнев на нее. То, что случилось в Монло, не было ее виной. Она пожалела Нитина Дева. Генерал Занзибарского хорта и отличный воин, Дев был одним из полевых командиров в Монло. Намаджира взглянул прямо на него: Генерал, вам есть что сказать? Лорд командир танк Намаджира редко посещал поле боя лично, разве только для того, чтобы присоединиться к празднованиям в честь приведения к согласию. Обычно он следил за ходом компании с орбиты. Должны были найтись очень веские причины, чтобы лорд-командир спустился на планету, рискуя собой. «Нет, мой господин», — ответил Дев, — «мне нечего сказать». «Неужели?» «Да, мне нечего добавить к тому, что вы уже знаете». Хоненму бросила на Дева восхищенный взгляд. Ей не раз приходилось видеть, как офицеры лебезят, лицемерят и извиваются перед начальством, когда требуется отвечать за ошибки. Дев не делал попыток отвертеться. Намаджира пристально смотрел на генерала. Дев стоял ровно, его глаза были так же черны, как и шлем на его голове. Дев слегка потянул потянула сабли правой рукой, левой придерживая ножны. Он замер, демонстрируя, что готов при малейшем кивке Намаджира обнажить оружие, соглашаясь со своим позором и лишиться звания. Хорошо, возможно позже, генерал. Мягко произнес Намаджира. Дев задвинул клинок обратно в ножны. Лорд-командир сделал несколько шагов, и офицеры расступились, пропуская его. Намаджира направился к окнам в торце зала. Его люциферы следовали за ним. 8 месяцев, произнес нам Аджира на ходу. 8 месяцев мы пытаемся покорить этот мир, и до сих пор эти колдуны сопротивляются. Я думал, что мы наконец сдвинулись с мертвой точки, когда пал Тель утан Мне казалось, что мы вот-вот вырвем у них победу. Но напрасно. Мы сделали шаг назад. Нет, дюжину шагов. Такое ощущение, что эта война только начинается, хотя она уже обошлась нам слишком дорого, слишком много крови и времени. Они же варвары! На такую компанию достаточно двух недель! Он резко остановился. Черные люциферы за его спиной тоже замерли. Маджира обвел взглядом всех присутствующих. Недавно я имел честь, торжественно произнес он, разговаривать с примархом лунных волков. Кто-нибудь из вас знает, где сейчас находится лорд Хорус, молчание. Так я вам скажу, продолжил он, Великий Луперкаль сражается на планете под названием Мулланор Вместе с императором, с нашим великолепным императором, он ведет войну против зеленокожих. Там просто невообразимое количество этих тварей, и император возглавил операцию по зачистке. Вы можете себе это представить. Битва за Улланор может оказаться самой важной в истории Нового Империума. Победа в той войне может стать победой в Великом крестовом походе, моментом, когда ксеносы отступят перед человечеством навсегда. Намаджира сделал паузу. «И среди всего этого Примар Хорус находит время, чтобы связаться с командующими экспедицией крестового похода, проверить ход их кампании и поощрить их усилия». «Что я должен сказать ему? Что? Доброй охоты на зеленокожих? А мы тут не можем справиться с кучкой неразумных крестьян?» Слова повисли в воздухе. Намаджира поднял руку и показал на потолок. «Там бессмертные ведут свою войну во имя человечества. Звезды содрогаются под мощью императора. И что, это лучшее, что мы можем ему предложить?» Он подошел к окну. Зал находился на верхних этажах дворца, и из окон открывался отличный вид на Монво. Офицеры и уксоры собрались позади него. Даже с такого расстояния было слышно, как город выл. Как было известно хонэн город начал выть три дня назад, с утра. Осаждающие сразу поняли, что происходит нечто необычное. Над городом появились пепельно-серые облака, не обращающие внимания на направление ветра и движущиеся невообразимо медленно. Все астропаты флота ослепли и испытали сильнейший психический шок. Очевидно, что в последнем оплоте Нуртийцев, Монло, действует мощная психическая сила. От города начал исходить воющий крик, слышимый как солдатами в лагере под стенами, так и чувствительными сенсорами астропатов. Крик, акустический и психический, был сравним с воплями пытаемых. Уксоры и их помощницы также почувствовали вопой. Ослабла вокс-связь, и многие отряды оказались отрезаны от основных сил и друг от друга. Предположив, что в городе случилось некое бедствие, генерал Деф решил использовать ситуацию и приказал начинать немедленный штурм. Однако большинство солдат оказались просто не в состоянии сдвинуться с места. Вокруг коллекторов города были замечены тысячи ящериц и лягушек, в песчаных смерчах под городскими стенами не раз мелькали огромные силуэты, напоминающие рептилий. И над всем этим несся протяжный, непрекращающийся вой. Покинув зал для аудиенции, Намаджира направился в свои покои, приказав одному из черных люциферов огласить список людей, с которыми он желал поговорить лично. «Внимание! Генерал Нитиндев объявил Люцифер. «Полковник Синхал Манеш! Полковник Дайприя, Принц Принцеп Самон Жевет! Уксор Рахсана Саид! Уксор Хонен Му!» Хонен похолодела. «Зачем?» «Ты не знаешь, чего он хочет?» — спросила Хонен Рахсану по пути к покоям лорда-командира. Уксоры не были хорошо знакомы, так как служили в разных подразделениях. Хонан была моложе и гораздо ниже Рохсаны. «Понятия не имею». «Наверное, какая-то ошибка», — пробормотала Му, ускоряя шаг, чтобы идти в ногу с Рахсаной. «Да, вероятно. Вы ведь провели успешную операцию в Телютоне». Хонан пожала плечами. «Мне повезло». «Как именно, сестра?» Хонан Му взглянула на Рохсану, чей профиль почти полностью скрывали длинные светлые волосы. «Я боюсь, это конфиденциальная информация», — ответила она. Они оставили своих помощниц дожидаться в приемной. В конце коридора один из Люциферов открыл им дверь, впуская в покое лорда-командира. Маджира сидел на кровати и просматривал планшеты с отчетами. Одной рукой он чесал лежащего рядом талоцина, Зверь запрокинул голову и довольно мурлыкал. Генерал Дев стоял перед ним, как школьник, получивший выговор. По углам помещения расположились черные люциферы. Принц Самон Живет покидал комнату, когда вошли уксоры. С угрюмым выражением лица он направлялся к своему легиону титанов. Полковники Манеши и Приа получали свою порцию гнева на Маджиры. «Нехорошо», — произнес лорд-командир. «Это нехорошо». «Ваши войска отказались подчиняться прямому приказу. Мне нужна чертова дисциплина!» «Да, сэр», — пробормотали они. «Дисциплина, черт побери! Вы меня слышите? Слышите? Я хочу закончить кампанию на этой планете как можно быстрее, и мне нужно, чтобы ваши солдаты убивали, а не задавали вопросы. Я говорю вам атаковать, вы атакуете! Не подведите меня снова!» «Да, сэр!» «Убирайтесь с глаз моих!» Офицеры поспешно вышли. Телоцин открыл розовую пасть и вяло зевнул. Намаджира изучил планшет, протянутый ему одним из люциферов, а затем поднял взгляд. «Уксоры!» — улыбнулся он. «Проходите». Рахсана и Хоненму подошли ближе. «Прежде всего», — сказал лорд-командир, «я хочу прояснить ситуацию. Рахсана, вы были ответственны за разведку в Монло».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 Тем утром он отправился в город повторно, надеясь собрать больше информации. Он так и не вернулся. Понятно, вздохнул Намаджира. Маджира. Спасибо, Уксор Рахсана. Хонен му напряглась. Психическая связь между уксорами не была особенно сильной, но Хонен почувствовала, что коллега что-то не договаривает. Она посмотрела на Рахсану, но не смогла поймать ее взгляд. Вы можете остаться, уксор Рахсана. Произнес намаджира. Услышите кое-что. Он посмотрел на Хонен. Уксор Хонен, мои поздравления! Вы знаете то, чего не знают остальные. Скажите им, все равно скоро об этом станет известно. Хонен откашлялось. Ты лютон был взят с помощью легиона Альфа. Генерал Деф открыл рот. Да, Астертес послали свои войска нам на помощь, сказал намаджира. Лорд Альфарий помог нам сломить сопротивление противника. Завтра мы встретимся с ним открыто. Лорд-командир встал с кровати и оглядел всех присутствующих. В своем сообщении лорд Альфарий сказал, что примар Хорус лично убедил легион Альфа оказать нам поддержку. Кроме того, он заметил, что в Нурте есть что-то особенное и что требуется специальная тактика, дабы сломить сопротивление нуртийцев и их колдовство. Намаджира повернулся к Деву. «Так что все в порядке, Дев», — ухмыльнулся он. «Прибыли Астартес и спасли вашу репутацию». «Я способен сам позаботиться о своей репутации, сэр», — ответил генерал. «Хорошо сказано. Му, вы единственная из нас, кто общался с представителями легиона лицом к лицу. Что вы о них скажете?» «Они действуют очень эффективно, сэр», — ответила Хонен. «В конце концов, они же Астартес». На Маджира кивнул, но выглядел недовольным. «Признаюсь, я желал бы, чтобы на нашей стороне сражался другой Легион. Один из первых. Лорд Альфари и его воины — относительные новички с опытом нескольких компаний. Я знаю, знаю, они Астартес и Император, возлюбленный всеми, не основал бы Легион без полной уверенности в их способностях. Однако... «Так что же вас беспокоит, сэр?» — спросил ему. Лорд-командир нахмурился. «Они не похожи на другие легионы. Они не воюют, как другие легионы. Они сражаются самым коварным способом. Лорд Жиллиман говорил мне, что находит их хитрыми и скрытными. Они слишком непредсказуемы». «Возможно», — предположил Дев. «Именно поэтому лорд Хорус счел их идеально подходящими для этой войны». На Манжира кивнул. «Возможно». «Все, что я знаю, они уже действовали здесь раньше, а я об этом не имел ни малейшего понятия. Назовите мне хоть одного лорда-командира, который был бы рад узнать, что другие люди ведут за него войну без его приглашения и согласия». с порой ведут себя не слишком уважительно. «К черту уважение! крикнул Маджира. «Что насчет стратегии?» «Как я могу вести войну, если не знаю о действиях своих же войск? Противоречия и недопонимания недопустимы. Да, манипуляции — это конек легиона Альфа, но я не хочу, чтобы мной управляли». Маджира опять сел и глубокомысленно возрился на своего домашнего любимца. «Я надеюсь, что в тот момент, когда легион Альфа открыто вмешается в мои дела, все мои достижения не полетят к чертям». Лорд-командир отпустил их, и генерал Дев покинул помещение вместе с Уксорами. Динас позвал Намаджира, когда дверь закрылась. Один из черных Люциферов направился к нему. Телоцин предпочел мягко ускользнуть. «Уксор Роксана?» — спросил Люцифер. Намаджира ухмыльнулся. «Ты тоже заметил?» Динос Чайн выглядел так же, как и остальные черные Люциферы в комнате. Никаких отличительных эмблем или символов эти воины не носили, и только небольшая маркировка на левом наплечнике давала понять, что Динос находился в звании Бажалур-капитана. «Это было очевидно по ее мимике и жестам, сэр. Она что-то скрывает?» «Несомненно». Намаджира кивнул. «Так я и думал. Наблюдайте за ней. Непростые времена настали, Динос. Нам надо следить даже за собственными тенями». «И у наших теней есть тени, сэр», — ответил Чайн, цитируя старую искиянскую пословицу. «Эта война пропитана ложью и двуличием. Мы пытаемся кем-то манипулировать, и, в свою очередь, из нас самих делают марионеток». Лорд-командир печально покачал головой. «Это последнее, чего я пытаюсь избежать. Наблюдайте за ней». «Уксор!» — Рахсана остановилась и оглянулась. Зал был полон солдат и слуг, спешащих куда-то с подносами. Сервитор зажигал лампы вечернего освещения. Хонан, шедшая на несколько шагов позади Рахсаны, смотрела на нее. «Что-то еще, Му?» — спросила Рахсана. «Я сожалею, что ты потеряла своего агента». «Я тоже». «Все в порядке?» — рискнула спросить Хонан. «Что ты имеешь в виду?» Она пожала плечами. «Я почувствовала, как ты была напряжена». Рохсана провела рукой по волосам. «Нас вызвали отвечать перед лордом-командиром, когда он пребывал не в лучшем настроении. Мне кажется, напряженность была неизбежна». Му кивнула. «Ты хочешь меня в чем-то обвинить?» спросила Рахсана. «Конечно нет. Я просто хотела помочь, как у уксор Ксору Ксору, если помощь необходима». «Нет, все в порядке, спасибо». Обе кивнули друг другу. Что ж, до завтра? До завтра. Хонан смотрела на уходящую Рахсану, пока не растворилась в толпе. Тогда она решила вернуться к своим помощницам. Успокойтесь, приказала она. Что-то случилось? спросила Неферти. Что сказал лорд-командир? поинтересовалась Джани. Успокойтесь, повторила Хонан. Тифани? Самая старшая из ее помощниц посмотрела на нее. Да, Уксор, найди для меня Буна. Буна? Вы уверены, Уксор? Просто иди и сделай то, что я тебе сказала, резко ответила Хонен Му. Тифани убежала выполнять приказ, хлопнув дверью. Я не допущу позора Гена 5.2, думала Хонан. Не допущу, я помешаю этому. Гена 5.2 Хилиат в состоянии справиться со своими проблемами самостоятельно. Уксор, позвала Джани. Что? Здесь Гетман, он ждет аудиенции с вами уже третий час. Какой Гетман? Санека, из Танцоров. Хонн прошла в боковую комнату, где ее ждал Пета Санека. Через открытые окна в помещение проникал прохладный вечерний ветер, неся с собой унылый вой Монло. «Пета», — произнесла она. Он встал, его одежда была рваной и грязной, а лицо заросло щетиной. Уксор кивнул Гетман. Она подошла к нему и обняла. «Я думала, что ты погиб». «Я тоже так думал». Она сделала шаг назад и посмотрела на него. «Мне сказали, что на Телькхате была резня, неожиданная атака, никто не выжил». «Ну, фактически это так», ответил Санека. «Мне повезло, я, Лон, Шах и еще дюжина солдат смогли выбраться, мы...» Он сделал паузу. «Мы отошли к холмам позади Тель и провели сутки в пещере. Когда все стихло, мы вышли. Нуртийцы к тому времени уже ушли, оставив после себя лишь трупы. Мы добрались до ТК-668 и нашли там транспорт». Му присела на одну из кроватей и ментально позвала свою помощницу. Вошла Неферти. «Принеси еды и вина», — приказала она. Неферти кивнула и вышла из комнаты. «Они уже приносили мне еды и вина, Хонан», — сказал Санека, сев на соседнюю кровать. «Еще немного не помешает. Так ты говоришь, с тобой был лон и шах?» Он кивнул. «Они и еще восемь солдат. Мы потеряли аттиксагаса и остальных пошей. Там была резня». Пито вытер рот здоровой рукой, а потом улыбнулся. «Я боюсь, танцоры станцевали в последний раз, Уксор». Хонан вздохнула. «По крайней мере, ты жив!» Санека пристально посмотрел на нее. «Что случилось с телом, Хонен?» Тихо спросил он. «С чем?» «С телом». «Я не понимаю, о чем ты». Петта нахмурился. «Да уж, похоже. Бронсы сообщал вам по воксу о трупе из ТК-345». «Сообщал? Когда?» Он сузил глаза. «Примерно неделю назад, за день до произошедшего». Гуртада разговаривал несколько минут, использовав шифр. Хонон осторожно взглянула на Гетмана, как на сумасшедшего. Клянусь императором, Пято, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я не получала вызовов от бронцы. Санека почувствовал, будто куда-то проваливается. Последние пять дней прошли как в аду, но он выдержал все, сосредоточившись на главном словах бронцы: Ты будешь моим тузом в рукаве. Где Гуртада? — спросил он. «Слушай», — ответила Хонен. «Кажется, произошел сбой связи. Почему бы тебе не рассказать мне все сначала?» «Не было сбоя», — подумал Санека. «Мы говорили с тобой. Мы слышали твой голос. Ты была единственной, кто знал. На следующий день Телькхат был уничтожен. Вот дерьмо. Ты что, замешана в этом?» Дверь в комнату открылась. «Уксор, вы посылали за мной?» Му посмотрела на вошедшего. Это был Франко Бун. Он улыбнулся Хонен, а потом замер в недоумении, увидев Санеку. «Гетман Танцоров? Вот черт, я-то думал, что ты погиб!» «Как видите, нет», — ответил Пета. «Франко Бун? Геновод? Что он здесь делает?» «Пета рассказывал мне, как он смог выжить», — сказала Му. «Да я и сам не прочь это услышать» усмехнулся Франко. «Наверное, интересная история. Я слышал, там была настоящая кровавая бойня». Он уселся рядом с Уксором и нетерпеливо посмотрел на Санеку. Бун обладал крепким телосложением, острым носом и маленькой бородкой. Его ненормально высокий IQ, время от времени порождаемый генофондом гена 5.2 Хилиат, позволил ему стать геноводом. Геноводы были регуляторами гена 5.2, поддерживавшими дисциплину и боевой дух. «Так и было, сэр, но я провел довольно много времени в пустыне и, боюсь, плохо соображаю из-за недостатка пищи. Простите, я расскажу вам эту историю в следующий раз». «Это, что ты говорил о бронзе и трупе?» Саннека потряс головой. «Извините, что-то мне нехорошо. Я могу немного бредить, не обращайте внимания». Лон вам все расскажет. Это все усталость. Еще раз прошу прощения, Уксор. Мне необходимо отдохнуть. Он поднялся, собираясь уйти. Я найду себе комнату. Думаю, завтра вы получите от меня более внятную информацию. Пета, с тобой все будет нормально. Хорошего вам отдыха, Уксор. Сказал Санека и закрыл дверь. Он пошел по коридору, понимая, что на данный момент не может доверять никому. «Не объяснишь, что случилось?» — спросил Бун, взяв кубок с вином с подноса, принесенного Неферти. «Не уверена, что смогу», — ответила Хонен. «Думаю, Санека немного устал». «Он говорил что-то о бронце улыбнулся Франко. «И о трупе, если я правильно услышал». «Да, но это бессмыслица, бедняга». «Ты ведь вызвала меня сюда не из-за Санеки?» Бун откинулся назад, допивая вино. «Нет». «Тогда почему я здесь?» Мура сказала ему о разговоре с Рахсаной. «Она что-то скрывает», — объяснил Хонан. «Что-то, о чем не хочет говорить даже лорду-командиру. Если нас предали, это не должно выйти за пределы Хилиат. Нам нужно самим с этим разобраться. Это не должно стать внешней проблемой». Бун кивнул. «Кажется, ты не удивлен, Франко? С нами кто-то играет с тех пор, как мы прибыли на эту проклятую планету» сказал Бун. Я ожидал подобного, как и все геноводы. Мятеж. Враг пытается уничтожить нас изнутри. Это похоже на айсберг. Все самое худшее пока что скрыто под поверхностью. Дайте мне время, я узнаю, что скрывает Рахсана. Рахсана вошла в свою комнату и закрыла дверь. Она прошла в спальню и замерла. Джон грамматикус медленно опустил лазерный пистолет, направленный на нее. «О, Терра!» — пробормотала она. «Извини. Это было неожиданно, Кон. Я знаю. Ты никому не сказала?» «Нет». «Никто не знает, что я здесь?» «Нет». Он кивнул и сел на кровать, положив пистолет на ногу. «Извини, Рахсана». Это слово звучало слишком часто с тех пор, как он пробрался в ее комнату два дня назад. Человек, которого она знала как конига Хенникера, был немыт, взъерошен и явно пережил что-то, чего не хотел обсуждать. Он лишь сообщил ей, что в Манло все пошло не так, как ожидалось. Он добавил, что его прикрытие под угрозой, и он не может доверять никому, кроме нее. «Полагаю, я была достаточно терпеливой, Кон», — сказала Рахсана. Он посмотрел на нее. «Несомненно». «У меня такое чувство, что я делаю то, чего делать не должна. Скрываю тебя здесь, говорю, что ничего о тебе не знаю. Это похоже на измену». «Да, возможно». Хоть и неприятно это признавать, Грамматикус понимал, что она стала его союзником только благодаря их недавней близости. Теперь она рисковала своей карьерой. Он не хотел втягивать ее в свои дела. «А теперь ты используешь ее, не так ли?» – подумал он. Все его инстинкты призывали убираться отсюда, покинуть Нурт, пробраться сквозь осаду, меняя личности так же, как он делал это, чтобы попасть сюда. Но это означало провалить задание. Он не мог этого сделать, понимая всю важность миссии, возложенной на него. Несмотря на сегодняшнюю неудачу, все еще оставался шанс. Он все еще мог воплотить в жизнь планы Кабала. Но это потребует жертв, и грамматикус надеялся, что Рахсана не будет одной из них. Он и так ей задолжал. У него оставалось три варианта. Бросить все и убраться с планеты, продолжать нагло использовать Рахсану, или рассказать ей всю правду. Я не могу слишком долго скрывать тебя, кон, сказала она. Я знаю. Почему ты не пойдешь к лорду командиру? Я не могу. «Когда ты скажешь мне, что происходит?» Грамматикус встал и уставился на нее, тщательно обдумывая все варианты.